Но это нечто выдающееся. Это недостаток? Что? Что его нельзя классифицировать? Что-то одно из достоинств. Как ты думаешь, можно публиковать его как есть? Конечно. Спасибо. Тебе спасибо. А теперь мне пора. Не сердись на Элеонору. Она кажется агрессивной, а на самом деле просто стесняется. Завтра утром мы возвращаемся в Неаполь. Но я приеду сразу после выборов. Если хочешь, увидимся, поболтаем.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 А ты? О, со мной все еще хуже. Я по глупости решил, что нашел в ней то, что видел в тебе. Несколько секунд я молчала. Зачем он сейчас заговорил о Лиле, да еще по телефону? А главное, что он хотел этим сказать? Просто сделать комплимент? Или намекал, что любил меня, Она на иски случайно приписал одной то, что принадлежало другой? «Приезжай скорее», — сказала я ему.